Иосиф Слепый отправляет делегацию. Смерть митрополита Андрея Шептицкого 1 ноября 1944 года открыла возможность для новых комбинаций. Главой церкви стал архиепископ львовский Иосиф Слепый. Ввиду особой важности задания, разработкой доктора теологии Слепого, занимался лично начальник Львовского управления госбезопасности Иосиф Александр Иванович Воронин. Он начинал упаковщиком, смазчиком ножей и учеником на фабрике стальных изделий. Окончил Владимирскую губернскую совпарт школу. Работал секретарем комсомольской ячейки на станции волосатая Московско-Курской железной дороги, секретарем парткома пресса кузнечного цеха Горьковского автозавода. В январе 1937 года молодого партработника Воронина отправили на курсы при Центральной школе НКВД. Перед войной утвердили начальником управления в Сталинградской области. 9 октября 1944 года в звании комиссара госбезопасности третьего ранга перевели во Львов. Война еще продолжалась, ситуация на Украине была сложной, сила униатской церкви представлялась значительной, поэтому чекисты держались осторожно. 27 января 1945 года Воронин строго предупредил начальников райотделов. «Без санкции управления духовенство не арестовывать. В случае наличия материалов, достаточных для ареста священника униатской церкви, высылайте дело с меморандумом в УНКГБ для получения указания или санкции на арест. Начальнику управления...» поручили организовать поездку представителей униатской церкви в Москву. Война еще продолжалась. Вступать в открытую борьбу с униатской церквью не спешили. Хотели попробовать привлечь на свою сторону и использовать для разложения организации украинских националистов и украинской повстанческой армии. Вот если бы униатские священнослужители призвали бойцов УПА прекратить боевые действия против Красной армии... 18 ноября 1944 года Воронин доложил в Киев наркому Савченко, что по инициативе Шептицкого еще в конце октября в Москву должна была выехать делегация униатской церкви. Иосиф Слепый, архиепископ, Гавриил Костельник, доктор философии, бывший профессор Львовской богословской академии и Иван Котев, личный секретарь митрополита. В связи с болезнью митрополита Шептицкого И его смертью делегация отложила поездку. После похорон возобновила ходатайство перед обл. исполкомом о выдаче им разрешения для поездки. Но теперь слепый отказался ехать в Москву. «Меня могут арестовать, но это еще полбеды, может случиться катастрофа с аэропланом, могут напасть на поезд партизаны или может приключиться иное несчастье в пути». В делегацию, помимо Костельника и Котева, вошли — Климент Шептицкий, брат покойного митрополита, и священник Григорий Будзинский, как хорошо владеющий русским языком. Архимандрит Климент Шептицкий сказал, что назначен главой делегации распоряжением покойного митрополита, который перед смертью выразил желание, чтобы его личное письмо Сталину вручил родной брат, Климент. Савченко приказал своему заместителю Павлу Дроздецкому. Заняться срочно подготовкой к встрече делегации в Киеве, номер гостиницы, с литером и т.д. Дроздецкий переслал записку начальнику второго управления наркомата. Товарищ Медведев, обеспечьте размещение делегации в Киеве и их выезд на Москву. Проследите за днем их прибытия и своевременно информируйте НКГБ СССР. Медведев перепоручил все начальнику 4 отдела Волошину. Сегодня же доложите мне ваше соображения Волошин исполнил указание высокого начальства. Товарищу Медведеву доложено, в гостинице места обеспечены, мероприятие по приему их обеспечит товарищ Карин, который прибудет из Львова.